Глава шестьдесят вторая. Бент, Орегон, пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Дрожащими руками Слоан закрепила на подставке еще один лист фотобумаги и установила его под увеличителем. Она загрузила пленку в аппарат и нажала кнопку, чтобы выставить экспозицию. Процесс занял чуть больше минуты. Затем Слоан пропустила чистый лист бумаги через трилодка с раствором. Она ждала, пока он плавал в закрепителе, и вот фотография начала обретать очертания. Слоан пинцетом вытащила ее из раствора и прикрепила к сушилке рядом с фотографией ястреба. В свете красного защитного фонаря возникло изображение. Размытые линии на переднем плане указывали на то, что снимок сделан через окно. Тут занавески на переднем плане, предположила Слоан. Размытые линии — это оконные решетки. Фотография была сделана под углом, видимо, через окно второго этажа. Нора придвинулась ближе к фотографии. Это подъездная дорожка к дому Престона и Анабель. И вот их BMW. Снимок сделан через окно спальни Анабель. Когда изображение стало более четким, на нем возник человек. Кто это? — спросила Слоан. Нора сняла фотографию с сушилки и присмотрелась повнимательнее. Это. Элис. Прошлое. Сидер Криг, Невада, четвертого июля тысячи девятьсот девяносто пятого года. День. Аннабель спустилась по лестнице, держа колыбель в руках. Глубоков вздохнула и открыла дверь. Ты знаешь, что у тебя в багажник БМВ открыт? – спросил Элис, не здороваясь. Аннабель переставила колыбель, перенеся вес на бедро и кивнула. «Да, Элис, знаю». «Ого!» — Элис прошел через дверной проем в холл и уставился на чемоданы. «Вы, ребята, собираетесь в отпуск?» Пульс Аннабель участился. Их шанс уехать незамеченно метаял на глазах. Аннабель закрыла глаза, отвернулась от двери и отнесла Шарлотту на кухню. Она поставила колыбель на кухонный стол. Элис последовал за ней. «Серьезно?» — настаивала Элиса, сдав странный нервный смешок. «Вы с Престоном куда-то едете?» «Да», — ответила Анабелль, открывая холодильник, чтобы достать бутылку воды. «Куда же?» «Как можно дальше от этого места?» Анабелль удивилась резкостью своего голоса. Накопившееся за последний год раздражение рвалось наружу, подпитываемое знанием, что Элис крал деньги компании и, возможно, был причастен к смерти Бейкера Джонси. Она находилась на грани срыва, до смерти напуганная тем фактом, что осталась наедине со своим Шурином. Итак, Элис нахмурил брови, пытаясь мысленно просчитать варианты развития событий. Ты собираешься уехать из города, когда тебя подозревают в убийстве жителя Сидеркрик? Я не уверен, что полиция к этому положительно отнесется. Она более рассмеялась. Она вышла из-за кухонного стола и рассмеялась Элису в лицо. «Нет-нет, Элис, наверное, ты еще не слышал. Бейкер Джонс и не был сбит моей машиной. Он был уже мертв до того, как на него наехали». Лоб Элиса расправился, и на его лице появилось неподдельное замешательство. Его реакция заставила Анабелли улыбнуться еще шире. «Вскрытие!» — начал было Элис, но женщина перебила его. Скрытие ложь, но если ты не веришь мне на слово, поговори с шерифом Стамосом. Именно он рассказал обо всем нам с Престоном. Видишь ли, в ту ночь кто-то угнал мою машину и попытался обставить все так, будто я убила Бейкера Джонссе. Но вот тут-то и начинается самое интересное. Она были снова улыбнулась. Шериф Стамос считает, что тот же человек, который убил Бейкера Джонссе, еще ворует деньги у Марголеса и Марголес. Она были понизила голос. Ты ведь и ничего об этом не знаешь. Правда, Элис? Долгая пауза. Впервые слышу. Она брела, повернулась и швырнула бутылку воды на стойку. Нам все известно, Элис. Престон и я знаем все. Он покопался в компьютерах компаний. Он покопался и в твоем компьютере, Элис. Престон знает обо всех твоих дележках, поэтому я беру свои слова назад. Не спрашивай ничего у шерифа Стамоса. Тебе и не придется. Он сам найдет тебя, чтобы задать тебе несколько вопросов. Элис отступил назад. пальцы его правой руки скользнули по гранитной столешнице, он медленно отодвинулся. Аннабель увидела, как он тяжело сглотнул, повернулся и, не торопясь, вышел через парадную дверь. Она услышала, как завелась его машина, и он отъехал от их дома.